Глава 7 е Бегство. Они плыли с самого утра, нигде не приставая к берегу. То слева, то справа в реку впадали небольшие речушки и ручьи. Река постепенно стала более глубокой и быстрой. Плыли они гораздо быстрее, чем шли бы походным маршем. Бегом, конечно, можно было их нагнать, Но не все могут, как охотники за оленями, бежать целый день с утра до вечера, ни разу не останавливаясь, чтобы передохнуть. После нескольких плавных поворотов, которые, однако, не повлияли на общее направление течения, река устремилась быстрым широким потоком на юг. Держались они вместе. Дан был один возле своего мешка. Ва и Ан плыли рядом, держась за мешок Ва, а Рун — плыл со своей сестрой. Держась за мешки, они совсем не тратили с в о и силы. Иногда они вспугивали стадо оленей, пришедших на водопой, или проплывали мимо большого семейства лосей, стоявших по грудь в воде и удивленно смотревших им вслед. Лес становился более редким, а река текла уже по широкой равнине, на которой виднелись только островки леса или отдельные большие деревья. Лес остался справа высокой темной полосой вдоль всего горизонта, а слева простиралась бесконечная равнина, на которой паслись огромные стада антилоп, зубров, лошадей. «Нам пора найти место, где мы выйдем на берег», — сказал Дан. Собаки уже совсем выдохлись. «На какой берег будем выходить, правый или левый?» — спросил Анн. «Как ты думаешь, на каком берегу нас будут искать черные?» ответил вопросом на вопрос Дан. «Я думаю, что на правом, если они вообще будут вас искать. Когда я освободил Эл, я не оставил никаких следов, ни своих, ни ее. Они могут посчитать, что я позарился на пленницу и украл ее. Возможно, если они не наткнутся на ваши следы, то п о с ч и т а т ь что я один в ответе за происшедшее, тем более, что их оставили в живых. Этого они н е понять, н е объяснить не смогут. Хорошо, будем высматривать каменистое место на левом берегу, где мы не оставим никаких следов. Вскоре такое место нашлось. Это был каменистый спуск к реке, которым пользовались для водопоя животные. Там все очень осторожно, чтобы не оставить следов босых ног в песке, среди камней выбрались на берег. Перескакивая с камня на камень, вся группа отошла от берега на довольно большое расстояние и устроилась на отдых в тени одинокого дуба. Земля под ним была услана прошлогодней листвой. Собаки с видимым удовольствием стрясли с себя воду и, спрятав нос под пушистым хвостом, сразу уснули. «Почему вы не носите обуви?» Спросил а н у которого на ногах были искусно сделанные башмаки из мягкой кожи. «Мы надеваем обувь только, когда охотимся в горах. Там много острых камней, и есть опасность порань ноги. А босиком гораздо проще и легче ходить, бегать и плавать», — ответил за всех Данн, а б л ю д а я как Анн развязывает ремешки и снимает мокрую обувь с ног. «Да, брат, с такими ногами далеко не пойдешь», — сказал, улыбаясь Ва. У тебя кожа на ступнях, как у младенца. Ан повесил свою обувь на ветку. Так близко у берега мы не будем делать привал. Вдруг черные все-таки погонятся за нами и догадаются, что мы вышли из реки на этом берегу, тогда они легко могут взять след. Мы немного отдохнем, дадим возможность поспать с собакам и отправимся в путь, распорядился Дан и улегся прямо на траве. Через некоторое время под деревом все стихло. Утомленные несколькими бессонными днями и ночами путешественники уснули мертвым сном. Охранять всех вызвался Анн, убедив друзей, что он последние дни спал больше, чем нормальному человеку было необходимо. Данн попросил его разбудить их, когда круг солнца будет на две пяди стоять над горизонтом. «Я только закрыл глаза, а уже пора вставать», — проворчал Арун, вскочив, однако, как ужаленный, когда увидел, что все готовы отправляться в путь. «Дальше мы пойдем так же, как шли ночью». «Порядок нарушать не вижу смысла», — сказал Дан, и без дальнейших объяснений зашагал своим пружинистым шагом прочь от реки по проложенной сотнями копыт тропинки. В руках он держал лук и две стрелы. Копье свое... Он засунул за ремень, за спиной. Так они шли до тех пор, пока солнце уже почти не коснулось черной полоски леса на горизонте на западе. Вдруг Дан дал знак рукой всем остановиться. Этот знак понимали и собаки. Все замерли. Дан пригнулся и прошел, прикрываясь высокой травой и разбросанными по степи кустарниками еще немного вперед. Потом он вложил лук стрелу, натянул его и прицелился. После выстрела он быстро свернул влево с тропы и наклонился к земле. Когда он поднялся, в руках у него была молодая антилопа. Стрела попала ей прямо в сердце. «Зарой кровь!» — попросил он ва. Вытащив из раны стрелу, Дан спустил остатки крови на землю, и заткнул рану пучком травы, чтобы кровь не капала на тропу. Пройдя еще некоторое время, они заметили в стороне от тропы большое дерево, в ветвях которого можно было хорошо устроиться. Было уже совсем темно, когда над углями костра, нанизанная на гибкие ветви, жарилось вкусно пахнущее мясо, а лица сидевших вокруг костра обрели какое-то мечтательное, или даже благоговейное выражение. Все молчали. Дан только что закончил молитву. Он посвятил свою добычу вечному. Дан попросил его принять эту пролитую кровь как умилостивление за все темное, что было у них в сердцах, и как знак благодарности, что с ними э л живая и невредимая, И а н который искал и нашел свободу. Над долиной стоял ночной шум. Рычание хищников, мычание зубров и хохот гиен, громкий шорох крыльев, пролетавших над ними ночных птиц и еще какие-то звуки, которые молодым путешественникам были еще незнакомы. Собаки и Анн устроились под деревом, а остальные – в привычных гнездах, устроенных в ветвях дерева. Костер залили водой и присыпали листьями. Лучше было бы сидеть ночью возле горящего костра, но его было бы слишком далеко видно. Никто из них не заметил, а собаки не учуяли, что из зарослей с подветренной стороны за ними наблюдали несколько пар глаз».